Роберт М. Вегенер «Сказаниями ханского пограничья» Микрорассказы Остров Северный ветер начал стихать, обещая солнечный день. До этого момента он дул с постоянной силой, вздымаясь над гладкой поверхностью океана и толкая перед собой волны, которые мчались к острову все быстрее и быстрее, расширяясь и пенись на гребнях в тех местах, где достигали дна. И вдруг ш ш ш волны рухнули на берег, силой разбрызгивая воду отдавая ранее унесённое приливом. Благодаря этому у него не было недостатка в материале. Он поёрзал на сиденье и инстинктивно поднял глаза. После того случая он проверял состояние верёвки десятки раз в день. Мысль о новом падении с высоты в несколько десятков локтей, не закончив работу, терзала его. Он покачал головы. Уже нет. Когда-то подобные соображения сжимали его сердце железными клещами, но теперь, когда привратник почти завершён, он знал – всё пустое. Даже если он умрёт, барельеф закончит кто-то другой. Определённые вещи нужно сделать, а он был тем, кем был. Мне не лох из маловериса, безумный не лох. Мне не лох сошедший с ума. Несмотря на всю пользу, которую команда несомненно извлекла из созданного им произведения, она не пожалела в его адрес ни оскорблений, ни ругательств. Но таковы торговые города, как пьяная шлюха, верная, пока не закончилось оплаченное время. Ему было всё равно. Теперь превратник будет завершён и сыграет свою роль. Он развернулся к стене, крепко сжав зубила. Еще несколько ударов молотком, и следующий кусок материала встанет на место. Он сунул инструменты за пояс и осторожно вынул череп из сумки. Все в порядке. Настоящий шедевр. Удар каким-то тяжелым клинком, скорее всего боевым топором, пробил череп около затылочной кости довольно низко, что позволяет предположить, нападавший нанес удар под шлем. Это бы означало, что он ниже ростом, чем этот низ -бордянец или удар был нанесён, когда разбойник севера лежал на земле. В конце концов, секи не брали пленных, как известно. Говорят, такая смерть часто привязывает дух к бренным останкам. Ненилох знал истинность этих слов. Этот пляж, усеянный невообразимым количеством костей, обглоданных морскими падальщиками, жаловался, выл и скулил приглушенными голосами сотен душ, которые отказывались мирно направиться в обитель сна. Он слышал их, как всегда слышал шепот духов, они уже давно не внушали ему страха. Их чувство несправедливости было забавным, учитывая, что низбордианцы приплыли сюда завоевателями, прямо с кораблей, объявив себя новыми хозяевами Аммонерии и разделив остров между собой. А теперь они жаловались на несправедливость, которая была совершена по отношению к ним из-за разницы в представлениях о будущем между ними и местными жителями. «Даже смерть не может изменить человеческую природу». Вот и этот. Ненилох поднял череп двумя руками. Рыдал и жалел себя, Словно никогда в жизни не набивал шишек. Вздох. Скульптор решительно полез во второй мешок и заполнил подготовленное отверстие раствором. Череп подошел идеально. Когда раствор застынет, пустые глазницы будут смотреть в океан еще много поколений. Он коснулся пальцем белой кости. «Это лучшая участь, чем бесконечно кружиться в танце волн, пока они не сотрут тебя в песок, не так ли?» — спросил он духа в своем разуме. Вместо ответа дух замолчал. И другие за ним. Через несколько мгновений Нинилох перестал слышать неустанную какофонию стонов и рыданий. Это он? Это снова он? Он взглянул вниз. Да, монах, который так часто сюда приходил. Судя по его лицу, бородатому, но без морщин, он был еще молод. Судя по его движениям, он стар как мир. Этот диссонанс был особенно поразительным для того, кто, подобно Нинилоху, пытался смотреть на людей и извлекать их внутреннюю правду, которую его скульптуры несли в себя до того, как привратник завладел его разумом. Как может кто-то иметь тело, Движущаяся словно испытала все возможные несчастья, которые может вынести смертный, и лицо, которое кажется лишь немного состарившимся из-за бороды. И почему духи замолкают в его присутствии? Почему они замолкают, а их молчание имеет привкус удивленного ужаса?